Глава девятая Дверь мощная, бронированная, красиво оформленная. Но закрывалась она всего на один замок и отпиралась ключом как изнутри, так и снаружи. Он из скважины был вынут. Эдик позаботился об этом. Тамара поняла, что так просто ей не уйти. Повернула обратно и натолкнулась на этого фрукта, который бесшумно подкрался сзади. «Убирать хочешь?» — спросил он, хищно глядя на нее. «Нет». Тамара уже поняла, что ему лучше не перечить. «Я, конечно, могу открыть дверь». «Не надо». «Вот и я говорю, лучше ужин приготовь». Тамара кивнула. «Да, хотела бы она жить в столь роскошной квартире на всем готовом, чтобы на работу не ходить». Но, увы, Эдик ее больше не устраивал. Вот если бы с Родионом, но ужина на приготовит, надо же чем-то заняться. «Филе-миньон с грибным соусом», — сказал Эдик. «Почему филе?» — Тамара возмущенно повела бровью. «Потому что с коньяком. Поужинаем, выпьем». «У нас сегодня был трудный день. Трудный день был у Родиона. С ним нормально все будет», — зазвонил мобильник. Тамара нарочно держала сумочку открытой, чтобы услышать свой телефон. «Да! Родион у нас!» — сказала младшая сестра. «Живой!» — выкрикнула Тамара. «На катафалке его привезли. Холодильник у нас работает. Сказали, пусть он до завтра в нем побудет. Конечно, живой!» Вика не была бы собой, если бы не съязвила. «Но спит, как мертвый». «Спит?» — удивилась Тамара. Родион должен был бросить все и мчаться к ней, а он спит. «Я так поняла, ему уколы сделали. Усыпить хотели, чтоб не брыкался. Сначала усыпили, а потом уже отпустили. Ну да, отпустили. Кто-то позвонил и его отпустили. Ну да, позвонили». Вика говорила едва слышно. «Ты что, там тоже спишь?» спросила Тамара. «Ага, с Родионом. Только попробуй!» Тамара понимала, что Вика шутит, но все же не сдержалась. «Ведь ты же сейчас с Эдиком?» «Я так не думаю. А придется. Или Мигайлов от тебя никогда не отстанет?» «Мигайлов? Начальник твой. К нам приходил. Обкуренный». «Когда приходил?» «Сейчас приходил». «Обкуренный? Ну, может и нанюханный. Или обколотый. Короче, никакущий». Тебя спрашивал, догнаться с тобой хотел? Или тобой? Куда догнаться? Не поняла Тамара. С Родионом догнался, тот его чуть не задушил. Где Мигайлов сейчас? Уехал, в состоянии полного нестояния. Тебя искать отправился. Он ведь от тебя не отстанет. Ты это серьезно? Зуб даю. Сиди у Эдика и не высовывайся. А я никому не скажу, где ты. Даже Родиону. Или сказать. Тамара не без злорадства покосилась на Эдика. Родион его в коровью лепешку раскатает, если сюда придет. И правильно сделает. Не надо. Ну и ладно. Тогда удачи. Вика прекратила разговор. Тамара отняла телефон от уха и озадаченно приложила палец к виску. У нее полно было вопросов ответов на которые она не получила. «Перезвонить, что ли?» Но ясно же, что Вика шутит. Да и не может Родион приставать к ней, если его усыпили. Не посмеет. «Хромова вернули?» спросил Эдик, заинтригованно глядя на нее. Тамара резко посмотрела на него и ответила. «Да, вернули, но это не значит, еще как значит!» перебил ее Эдик. «Ты дала слово и должна его сдержать». Не давала я слова. «Давала!» Он смотрел на нее так, как будто гипнотизировал. «Не надо меня путать. Не надо играть с огнем. А то в следующий раз...» «Никто, никому не позвонит». «Это шантаж!» Тамара не спрашивала. Она утверждала. «Это договор!» «Я свои обязательства выполнил. Теперь твоя очередь!» «Глупость какая!» Она отвернулась, чтобы Эдик не вынимал из нее душу своим взглядом. Это говорит дипломированный экономия с опытом работы. Все в этом мире строится на договорах. Не знаю. Так легче жить. Тамара поджала губы, не желая соглашаться с Эдиком. Это при том, что она осознавала его правоту. Брак тоже своего рода договор. Честная женщина должна придерживаться его условий. Даже если любит другого. Родион лежал на полу, на мягком ковре, в тишине и спокойствии. Он только что проснулся, но подниматься не торопился. Сначала ему нужно было разобраться в себе и в ситуации. Парень помнил, в какую чехарду попал, когда оставил Тамару. Сначала из лифта мужик вышел, затем женщина в шляпе. После появился узбек с гремящей тележкой. Вдруг откуда ни возьмись машина. Его сбили, похитили, сделали укол. Он каким-то чудом вырвался, вернулся к Тамаре. Затем появился какой-то мужик, с которым ему пришлось схлестнуться в жестокой схватке. Но этот тип исчез, как будто испарился. Пропали и люди, голоса которых он слышал во сне. Кто-то приходил к Вике. А может, и не было никаких голосов? Ни с каким мужиком он не дрался, никто его не похищал. Не было ни узбека, ни женщины, ни мужчины в лифте. От Тамары Родион никуда не уходил. Но почему он лежит на полу? С какой стати болит ушибленное бедро? Еще ощущение, что в ноге остановилась кровь. А ведь эти самые похитители ему не просто укол делали. У него в жилах должна была свернуться кровь. Может, теперь там сплошь тромбы. Сейчас оторвется один, и все. Пиши, пропало. Страх за свою жизнь заставил Родиона подняться. Бедро болело, но на ногах он держался уверенно. Похоже было на то, что переломов нет. Да и с кровотоком вроде как все в порядке. В коридоре послышались легкие шаги. Родион надеялся увидеть Тамару, но в комнату вошла Вика с бутербродом в руке. «Проснулся», — осведомилась она. «Тамара где?» «Где, где?» «Эдди где живет?» «Я откуда знаю?» Родион охлопал себя вдоль пояса, осмотрелся и спросил. «Пистолет где?» «Пистолет?» — Вика нахмурилась. «У тебя был?» «Был». Ну а что там у тебя в штанах было? Или не совсем пистолет? Она иронично сощурилась. Давай без шуточек. Может, Мигайлов забрал? Мигайлов? Ну а с кем ты сцепился? Мигайлов-то был начальник Томкин. Он ее хочет, особенно когда вмажет. Сначала Вика шлепнула себя пальцами по горлу, а затем по внешней стороне локтевого сгиба. Начальник Тамары? Родион задумался. Вдруг у Тамары производственный роман с этим козлом? Ведь с Эдиком-то она крутила. Ее все хотят, только она не всем дает. Эдика ублажала, а вот Мигайлова... это вряд ли. Часто он к вам ходит? «Нет, в первый раз припёрся. Интересно, откуда он знает, что Томка сейчас с тобой?» – проговорила Вика. Родион и сам задавался этим вопросом, но не хотел обсуждать его с Викой, тем более, что у него имелся отличный повод сменить тему. «Про пистолет он откуда узнал?» «Ну, может, тот выпал?» – сказала Вика. «Что упал, то пропало. Знаешь, откуда такая присказка пошла?» «Ты видела, как пистолет выпал?» «Нет. Может, он его нащупал под тобой?» «А почему не выстрелил? Он ведь мог меня убить!» «А ствол точно боевой?» Вика сощурила глаза и пальцами взялась за горло, как будто для того, чтобы придать голосу напряженность. «Боевой? Я посмотреть хотела, а ты?» Вика резко повернулась к нему спиной, изображая обиду, но тут же спросила. «Чай будешь?» Родион пожал плечами, глядя ей вслед. Он ведь потерял над собой контроль сразу же, как только отпустил Мигайлова. Даже не понял, как этот жук исчез. Мог и не заметить, как тот прибрал к рукам его ствол. Вика собиралась звонить в милицию. Может, она снимала трубку с рычагов, когда это произошло? Потому и не заметила. Родион прошел на кухню. Вика стояла возле чайника и не торопилась поворачиваться к нему лицом. «Где работает Тамара?» — спросил он. «Поздно уже. Мигайлова там нет. Завтра будет». «А Эдик тебя уже не интересует?» «Интересует?» «Наверное, это даже хорошо, что я не знаю его адреса». «А кто знает?» «Тамара знает. Где-то на Арбате». «Ну вот, улицу ты уже вспомнила». С усмешкой проговорил Родион. Арбат — это не улица, а образ жизни. Умничать с Ленькой будешь? Нет никакого Леньки. Но кто-то же есть? Это мое личное дело, — заявила Вика, задиристо вскинула голову и затаенно улыбнулась, польщенная его вторжением в свою частную жизнь, пусть и случайным Кто-то ходил здесь, пока я спал. Кто ходил? Вика нахмурилась. Ходил, говорил. Не знаю, не было никого. Она зацепилась взглядом за муху, пролетающую мимо, и проводила ее до самой занавески. А голоса были. Тебе приснилось. То, что Тамара к Эдику ушла, тоже приснилось? Эдик тебя больше не тронет. Тамара с ним договорилась. Или она как раз сейчас это делает, проговорила Вика. Усмехнулась себе под нос и с насмешкой глянула на Родиона. «Может, ты тон сменишь?» — с укором спросил он. «О сестре говоришь, а не о какой-то там?» «Ну да. Сестра, можно сказать, пожертвовала собой, чтобы Эдик оставил тебя в покое. И в тюрьме не сидеть, и в гробу не лежать. Мне такие жертвы не нужны». «Ей нужны. Она этого хочет». «Давай она сама мне все скажет». Вернется, спросишь. Где живет Эдик? Не знаю, ответила Вика, подошла к нему вплотную, приподнялась на носочках и посмотрела в глаза сверху вниз. А если бы знала, не сказала? Нет? Нет, я не хочу, чтобы с Томкой что-нибудь случилось. А этого не избежать, если она будет с тобой. А если она будет с Эдиком? Тогда беды не случится. За два года ничего такого не произошло если не считать Ефима. Эдик сорвался с цепи, а Тамара его на эту цепь посадила и сама рядом села. — На мель, — с усмешкой добавил Родион. — На якорь. — А ты давай пешком, по суше. Вика махнула рукой в неопределенную сторону. — Знаешь, кто ты такая есть? Родиона так и подмывала назвать Вику маленькой, злобной и циничной сучкой но все же он сдержался и направился к двери. «Куда ты?» – донеслось ему вслед. Он уже обулся, когда Вика вышла из кухни. Она с виноватой улыбкой взяла его за руку и сказала. «Ну все, все будет, когда я узнаю адрес Эдика». «Поздно уже», – заявила Вика. «Что поздно?» «Сразу надо было убивать этого козла, а сейчас уже поздно». «А если нет?» Тогда Тамара сама вернется. Я ей звонила, сказала, что ты дома. Когда это было? до да пару часов назад. Она уже подъехала бы сюда, если бы хотела. А она не хочет? Поживем, увидим. Можешь здесь ее подождать. Родион озадаченно потер подбородок. Возможно, Тамара совсем не прочь пожертвовать собой ради меня. Лечь на алтарь под одеяло с Эдиком. Но если так пусть она скажет это мне в глаза сегодня же подумал парень и спросил стало быть ты так и не скажешь мне где живет эдик нет твердо отрезала вика родион кивнул угрюмо глянул на нее что ж не хочет говорить не надо он сам найдет эдика и задаст ему несколько очень болезненных вопросов отец появился в начале одиннадцатого И за окнами уже темнело, и в голове у Эдика смеркалось. Только что выпитый вискарь будил в нём нездоровое желание. Он подумывал о том, чтобы вломиться в спальню, единоличное право на которую присвоила себе Тамара. — Ты почему здесь? — строго спросил отец. — А где мне быть? — не понял Эдик. — Я же сказал, что мы с мамой тебя ждём. да А я подумал, что ты мне все сказал. Что я тебе сказал? Да все. Ты правда подумал, что я заказал Хромова? Сурово, с искренним удивлением спросил отец. Так мы же решили не говорить об этом вслух. Когда это мы решили? И когда, и как? По умолчанию. По умолчанию, говоришь? То есть жизнь для тебя компьютерная игра? Ты избить нему по умолчанию убил? «Да?» — Эдик оторопело смотрел на отца. Похоже, он рассердился всерьез, если перешел на личности. Разозлить его могла глупость, которую Эдик приписывал ему. Неужели отец действительно не заказывал Хромова? «Да не трогал я сбить него! А ты Хромова!» — произнес Эдик. «Да я его и на самом деле не трогал!» «Меня очень удивляют твои запросы и ожидания». «Но Хромова похитили!» «Кто похитил?» «А потом отпустили!» «Когда отпустили?» «После, После того, как ты позвонил!» «Я никому не звонил». За дверью в спальню что-то упало. Отец услышал шум, нахмурился и спросил. «Кто там?» «Тамара?» «Вы снова вместе». «Ну да, я и предложение сделал, она согласилась», — нарочно, громко сказал Эдик. Скорее всего, Тамара подслушивала их разговор. Когда человек пытается вести себя осторожно, у него обязательно что-нибудь упадет или треснет под ногой. Уж кто-кто, а Эдик это знал. «Согласилась, значит?» — отец задумался. Эдик недовольно посмотрел на него. Ведь папенька же сам предложил ему этот вариант с Тамарой. Мол, женись на ней и на свою сторону перетащи. Тамара была единственной девушкой, которая устраивала его в роли законной супруги единственного сына. Неужели отец теперь заднюю включил? Не ко времени это, ахромов Я слышал, у них там появились отношения. Да какие там отношения? Он ей письма из армии писал. На них даже не она отвечала, ее младшая сестра. Но Хромов за ней бегает. И бегает, и прыгает. Жаль, еще не допрыгался. Ответил Эдик и криво усмехнулся. Хромов, наверное, думает, что это ты его подставил. Да ведь ей сам так думал. Не надо думать. Мы здесь ни при чем. А он может думать. В погранвойсках, говоришь, служил? Ну да, вроде как как бы он тебя не прибил. «А ты мне ствол организуй, служебно-боевой. Ты же можешь?» «Да я-то могу. Ты не можешь. Вдруг поранишься». «Что?» Возмутился Эдик. Отец явно был не самого высокого мнения о нем, если разговаривал с ним, как с деревенским дурачком, который и член стеклянный мог разбить и пораниться при этом. «Нельзя тебе, пистолет. Ты без того под следствием». Охрану к тебе приставлю. Будут тут ходить, под ногами путаться. Будут путаться, подтвердил отец. Но придется потерпеть. Кстати, делать это можно с комфортом. Есть один вариант. Какой? А почему Тамара к нам не выходит? Громко спросил отец, немного подождал и сам постучал в закрытую дверь. Вряд ли Виталий Матвеевич вникал в личную жизнь своей племянницы. Зачем ему знать о ее отношениях с Эдиком и иметь адрес этого мерзавца? Родион разумно отвечал на свои же вопросы, все больше убеждался в тщетности собственных намерений. Но до своего начальника все же дошел и выдернул его из теплой постели. «Хромов, твою мать!» Виталий Матвеевич скривился, сурово глянул на Родиона. Он уже знал, что того не стали задерживать, освободили, поэтому не выказал ни восторга, ни удивления. Но и дверь перед носом не закрыл. «Виталий Матвеевич, меня машина сбила!» «В смысле? Каток наехал?» «Каток наехал фигурально, а машина реальна!» «Сейчас!» — буркнул Чаянов, закрыл дверь, через минуту вернулся с пачкой сигарет в руке. Они спустились на межэтажную лестничную площадку. «Хромаешь?» — спросил начальник. «Могло быть и хуже». «Работать сможешь?» «Мне бы сперва с одним человеком переговорить. Потом можно будет и работать. Эдик его зовут. Фамилия Волжанский». «И зато мы с Эрбор». «Ну да, типа того. Адрес его не знаете?» — с тоской спросил Родион. Чаянов в ответ запросто мог покрутить пальцем у виска. Но это Родиона почему-то не пугало. Ему страшно было услышать «нет, не знаю». Отсюда и тоска. Свой телефон он посеял. Позвонил Тамаре с чужого. Она ответила. Но, услышав его голос, положила трубку. Или это сделал Эдик. Родион очень хотел поскорее все выяснить. Ну, знаю. Родион не поверил своим ушам. «Правда?» — просеял он. «Квартиру ему делали», — Чаянов гордоливо расправил свои хилые плечи. «Давно?» «В прошлом году. Квартирка у него, конечно, еще да «На Арбате?» «На Новом Арбате». «И номер дома, скажете?» — загорелся Родион. «А зачем тебе?» — Чаянов сощурился, с подозрением глядя на него. «Ремонт хочу посмотреть. Там наверняка высший класс. Или нет?» «Экстра-класс! Даже еще круче!» Начальник не смог удержаться от хвостовства. Ворона каркнула, и Родион получил свой кусок сыра.